Глава 45. Любовь к бизнесу. Сегодня Марина пришла в администрацию перечислить денег на подарки детям. Увидев её, знакомая служащая сказала: "Я раньше так вам завидовала. Приходили всё время с детьми, все вместе подарки приносили. Такая семья счастливая". До сих пор не могу поверить, что вы с мужем расстались. Да я и сама не могу поверить. Грустно, сказала Марина. Вечером она заехала к Леониду Кондратьеву отдать наконец долг. Сели пить чай, и Кондратьевна сказала: уж как я его любила, уважала, мужа твоего, Максимчик, Максимка. А как встретила на рынке с этой шмарой, сразу спросила: "Это всё та, которой я тогда ходила?" А он ответил: "Да, та самая". Так у меня всё доверие к нему и пропало. Ведь вы же считались самыми добрыми и человечными предпринимателями в городе. Очередь всё время на работу стояла. Зачем же было разрушать такую замечательную семью. Марина приехала домой и сильно задумалась, а почему она ушла от мужа? Почему она решила, что сможет выжить одна в этом жестоком мире? Это было крайне глупо и безответственно, а ведь раньше у неё было всё, о чём только может мечтать женщина. И ведь это её друзья Аркадий и Кирилл убеждали в том, что её замечательный муж хитрый негодяй и подлец. Да по сравнению с ними он просто святой. И разве могла она тогда предположить, что впереди её ждут настоящие ужасы и полное отчаяние? Но ведь у каждого человека должна быть цель, к которой он стремится всеми силами. У неё была цель помогать людям. А какая цель у Кирилла? Просто ждать, когда она продаст всё своё имущество и совсем больная переедет в Москву, чтобы попасть там в сумасшедший дом? "Не её мысли", тут же ответил Валерий, написав в живом журнале. "Если вы продадите свой замок в Люберцах, то окажетесь во враге" с перерезанным горлом как они могут читать её мысли всё это за гранью даже самой фантастической фантастики она написала кактусу самое то страшное осознавать что я больше никогда никому не смогу доверять какту ответил со стороны ты выглядишь так как будто тебе срочно нужен козёл отпущения закрыла себе глаза и ищешь его вытянутыми руками насчёт козла отпущения неплохо было бы его найти потому что я сейчас чувствую себя всего лишь никому не нужной старой больной клячей залезшей в интернет и сделавшей из себя обезьяну на потребу публики ты ищешь козла отпущения Но козёл же не виноват ни в чём. Он не может взять на себя твою ответственность. Козёл просто невинная жертва. Я больше не верю тебе. А я не могу поверить, что я летала как на крыльях, а меня жёстко и жестоко ставили на место. Психоз нарастал. Ни какие таблетки давно не помогали. Необходимость закрытия клуба просто убивала. Оставались последние дни до работать и рассчитаться со срочными долгами. Вечером она разбила стекло в шкафчике на кухне. Везде валялись одни осколки, кот растаскивал их лапами по всем комнатам. Даже Саша перепугался до такой степени, что всю кухню пропылесосил 3 раза и помыл полы потом осмотрел все лапы коту убедился что он в порядке она выпила 3 таблетки успокоительных ещё одного такого нервного срыва я просто не выдержу кирил неопределённость безысходность и враньё бесконечные вопросы вчера Надо было обо всём думать. Я думаю, что тебе ещё рано принимать Тиназепам в дозировке 1 мг 2-3 раза в сутки, постепенно увеличивая дозу до 2-5 мг. Хотя ты способная, у тебя всё получится. Иначе потенциал вследствие образа контекста со знаком плюс-минус зашкалит и сорвёт крышку. ты просто положил меня на алтарь своей психологии. Люди уже говорят, что я какая-то потерянная, потерянная, несчастная и такая несчастная, какая не была никогда в жизни. Короче, психопатка, не иначе. Конечно, психопатка. Да-да. Теперь мы это хорошо видим. Ты знаешь, Тебе ещё стоит порепетировать припадки, и, думаю, в любом дурдоме тебя будут рады встретить. Кстати, там бесплатно кормят. Да уж, кругом одни сумасшедшие, и я первая. Алкоголики лечат алкоголиков, ненормальные ненормальных. А мы, бизнесмены, платим за свой бизнес горькими слезами и одиночеством. А потом выходим в люди и улыбаемся, улыбаемся, улыбаемся. И улыбаемся совершенно искренне. И побольше улыбайся. Тогда твой портрет абсолютно невмяяемой женщины будет законченным. А что ещё остаётся делать? Потому что другим хорошо. Им такие испытания и не снились. бесконечный раздрай, апатия, депрессия и нежелание жить. А я не представляю, чтобы ты захотела быть с кем-то всегда, да ещё без своей дури. Я уж совсем не представляю тебя без глупости. Вряд ли это по силам кому-то из мужчин. Следующим утром мне позвонили с суда и спросили, почему она не явилась. Марина с удивлением спросила: "А кто меня туда звал?" Но потом догадалась и спросила у исполнителя: "Вы, наверное, повестку отправляли на адрес мужа. Заседание завтра, вы обязаны явиться", сухо металлическим голосом ответили ей. На другой день она собралась и поехала в суд. Оказалось, что молоденького парнишку Судили за кражу Винчестера из её клуба, который и стоил-то копейки, а она ведь даже не знала о том, что у неё пропал Винчестер. Она поразилась, увидев Худенького и маленького мальчугана в железной клетке в зале суда. Боже, что ж вы такого маленького за решёткой держите? Марину начали спрашивать. Она произнесла речь о том, что нужно с детства вести себя честно и ничего чужого никогда не брать под страхом смерти. И обратилась к пареньку: "Бедный мальчуган, ты украл несчастный копеечный Винчестер в клубе, и сам теперь видишь, что из этого вышло. Прошу тебя, не повторяй больше свою ошибку". Она сказала, что отказывается от претензий, и мальчик посмотрел на неё с благодарностью. Выйдя из жуткого здания суда и переведя дух, она спросила сама себя: "А я? Я обещала, клялась". Слово бизнесмена подруге давала, и снова пишу Кириллу. Будет ли конец когда-нибудь сему этому? Марине все вокруг стали делать замечания, что она плохо выглядит. Даже Елизавета уже вышла из больницы и сказала: "Вы, Марина Алексеевна, раньше с причёсками ходили, а теперь непонятно на кого похожи. Бледная кожа серая. Даже у меня после переливания крови кожа сейчас лучше, чем у вас". Это было правдой. Пришлось идти в косметический салон к Ларисе, делать питательные масочки для лица. Подруга спросила, держит ли Марина данное слово. «Да, Лариса, спасибо тебе за участие, пока никуда не ездила и даже не собираюсь». Перед процедурой Лариса сказала. «Посмотри в окно, Марина. У нас тут...» Глаз какой-то дьявольский над городом, на небе. Марина посмотрела. Действительно, на небе чётко виднелся огромный глаз. Наверное, дьявол обратил на наш город особое внимание, сказала она. Подруга тоже занималась перерегистрацией своей фирмы, пожаловалась на трудности и сказала: "В нашем мире Можно играть в игры с дьяволом, но никогда нельзя играть в игры с государством. Да уж, знаю. Я тоже перетрудилась с документами, бегать тнёй по инстанциям. За целый день не успела ничего сделать. В фонд социальной защиты 5 раз занимала очередь, чтобы сделать платный отчёт, а их программа без конца выдаёт ошибки. Отчёт так и не сдала. Подруга попыталась её обнадёжить. Всё это временные трудности, Марина, ты главное в Москву больше не езди, и всё будет хорошо. Интересно, когда? спросила Марина. Честно говоря, я больше не верю, что когда-нибудь всё будет хорошо. Да и не надо мне никакого хорошо. Хотелось бы просто спокойствия от нервного стресса. Она приобрела нехорошую привычку на ночь есть конфеты килограммами. Ей почему-то казалось, что она целыми днями голодает. К тому же жутко болела спина, давно нужно было сходить к массажисту. Кирилл, а может, мне уже пора делать то, что получается у меня намного лучше, влезть в стройку, в долги и ломать целыми днями голову? Как заработать денег? Я ведь цельная, я упёртая, я несгибаемая, я железная. Но это потому, что только в раю будет всё то, что ты хочешь. Это при условии, что тебя не отправят в ад. Короче говоря, ты слишком много хочешь, при этом сама не делая ничего. Это всё равно что статуе говорить. Сделай это, сделай то, статуя будет заливаться слезами, умирать и с места не сдвинется, ответила Марина. Сделай шаг, сделай два, сделай три. А когда окажешься на дне глубокой ямы, может быть, я протяну тебе руку помощи, а может и нет. Ну да, тебе постоянно нужен кто-то, кто бы вёлся на твои разводки. А ты бы получала от человека бонусы, типичный мошенник, вымогатель, ответил кактус. Марина забрала Машу на выходные. Дочь делала шпагаты и танцевала с лентами, потом начала переодеваться в разные наряды и мерить все Маринины туфли. Она ходила на высоких каблуках, как заправская манекенщица. Ну ты доченька даёшь. Марина восхищённо смотрела на неё. Смотри аккуратнее, ноги береги. Нога, нога. У меня же две ноги. Ты что, не знаешь? Знаю, конечно, улыбнулась Марина. Две красивые ножки, как у казы-рожки. Дочка устала ходить, как манекенщица по подиуму. Ой, я шатаюсь на каблуках. Слишком быстро бегаю и ногу дриссирую, Марина расхохоталась, но она отчётливо понимала, что сама находится не здесь, не в этом мире. Сейчас её даже дочка не радовала так, как раньше. Все её мозги по-прежнему на форуме и в переписке с кактусом. Маша стала расписывать ногти фломастером. У неё замечательно получались цветные рисунки. А Марина написала Кириллу: "Почему, как только я начинаю писать, у меня начинается туман в голове, и я совершенно перестаю соображать и жить в реальном мире? Ладно ещё, когда великие Бетховены и Бахи не могли не писать". как и великие писатели у них разрывалась голова потому что бог приказывал им писать догони их у всех жёны были которые были всегда рядом а у меня одни враги только и ждут моей смерти вот и киллеры уже дышат в спину дело серьёзное маринка ну давай по-серьёзному по-взрослому как-то уже Что я могу сделать, чтобы исправиться? Ты мне одно скажи, когда я, рискуя жизнью, припёрлась в поганую Москву, проторчав несколько часов в поезде и на кладбище. Это ты заранее придумал, что кинешь меня ночью на вокзале и оставишь с Валерием. Марина, ты нас за дураков держишь. А потому любое наше предложение тебя не устраивает. Сходи туда, не знаю куда, найди то, не знаю чего. Такой базар нам не подходит. Нужно встречаться и разговаривать. Снова приближалась зима. Прошло уже больше 4 лет общения с Кириллом с того момента, как они познакомились. Она поехала на шиномонтаж, чтобы поменять колёса на зимние. Мужики покачали головами, И обочанно спросили: да как же вы ездили вообще у вас ещё и шпильки сорваны это же так опасно они пояснили если бы колесо выстрелило на трассе вы бы погибли на месте моментально да уж смертью храбрых засмеялась Марина от великой любви Она жутко замерзла на этом шиномонтаже, простудила и спину, и голову. Началась старая болезнь – невралгия. Дикие боли, от которых хотелось завыть в голос. Болезнь уже десять лет, как не напоминала о себе, а сейчас весь ее жизнеспособный и выносливый организм просто разваливался на части. Она грелась синей и инфракрасной лампой, глотала таблетки, ничего не помогало. В союз на приём к ней перешёл клиент, обеспокоенный тем, что не видит будущего. Марина попросила его нарисовать линию жизни и спросила: "Что вы видите через 5 лет на своей линии жизни?" Клиент оказался технарём. Он ничего не видел, хотел только своё жильё и работу. материальной обеспеченности и уверенности в завтрашнем дне. И она ничего не видела. У неё нет будущего. Будущее должно быть у каждого человека, и только у неё его нет. А самое страшное, что человек привыкает ко всему, к состоянию безысходности, к тому, что тебе нажимают на кнопочки, и ты что-то делаешь, к бесконечному кидалову привыкает Терме привыкает. Она зашла в магазин и увидела там старого знакомого, торгующего медицинской техникой. Испугалась, что он сейчас начнёт предлагать ей купить у него массажёр или массажную подушку. Марина быстро прошла мимо него, чтобы он её не заметил. Потом купила всё необходимое для дома и снова вышла на улицу. А когда приехала домой, Кактус написал на форуме: "Когда встречаете старых знакомых, не проходите мимо, пробегайте. И как это понимать? Где у них глаза? Как они всё могут видеть?" Заехала в гости Елена Экзистенциаลิска. Марина рассказала ей в общих чертах о том, что с ней происходит. Подруга задумчиво сказала: "А может быть, в жизни каждой женщины должна быть сумасшедшая любовь, чтобы уйти от мужа, бросить детей, ездить в Москву, ждать предложения руки и сердца. Может быть, ответила Марина, только речь не шла о любви, речь шла о спасении, и я давно уже поняла, что никогда ничего не дождусь. Я зависла навечно в своём безумии. Зато со стопроцентной уверенностью можно констатировать, что любовь не должна быть такая, должна быть не такая, такая должна не быть. Подруга ответила: "Не зря я, Марина, никогда не верила в ваши мастерские. Фактически ты спрашиваешь, может найдётся в этом мире хоть один мужик, который вкрутит лампочку? А на этих чудовищных мастерских тебе постоянно отвечают вопросом на вопрос а что ты чувствуешь при этом что ты чувствуешь когда так говоришь и говорят хором ах ты ничего не чувствуешь значит это у тебя дефекты и вообще ты кастрируешь мужчин и ловишь кайф от этого и без конца обсусоливают эту тему годами сколько лет уже прошло сколько времени Вы переливаетесь из пустого в порожнее. Много. Сначала я думала, что со мной что-то не так, и все правы, а я не права. Но сейчас я уже ничего не думаю. Я даже думать разучилась. И что делать? Не знаю, пожала плечами Елена. Искать другое направление в психологии? И что? На коленях стоять, как вы на ваших группах? И вы маливаете прощение, может быть, пожало плечами подруга. Это ещё не самое страшное. Да уж, не самое, согласилась Марина. Самое страшное произошло с Машей. После ухода Елены Марина проревела всю ночь и пыталась как могла разложить ситуацию по полочкам, ведь началось всё с того, что она просто хотела помогать людям. Зарегистрировалась на двух форумах, начала ездить в Москву на учебу. Ее постоянно раскручивали на эмоции, задирали, нападали, обсуждали, заставляли рассказывать о себе и спорить. И, конечно, в самый сложный период своей жизни она ждала просто моральной поддержки, как и каждая женщина. А может быть, хотела любить и быть любимой, а её просто заставляли выворачивать душу на глазах у публики, всем форумам обсуждали её семейные проблемы. Фактически это была настоящая тщательно подготовленная и изощрённая травля. Но если хорошо подумать, нужно честно признаться себе, что она была слишком избалована жизнью и даже сейчас по-прежнему всем верит и всем доверяет. Умеют же эти мошенники внушать людям доверие. Когда она познакомилась с Кириллом, всё вдруг стало так серьёзно, ужасно, тяжело, безысходно, страшно. Она разрушила свою жизнь и жизни своих детей. ради виртуальной реальности, которая высушивает душу и делает человека несчастным. Ну да, это же их работа, а у неё своя работа. Значит, вперёд, Золушка, шлифовать полы, вызывать электриков, менять проводку, выплачивать зарплату компьютерщикам, вязать свитера и разбираться с банками и с налоговыми инспекциями. Каждому свою. Марина сидела и рыдала. Она больше не видела никакого выхода из своей ситуации. Неужели всё это будет продолжаться до конца жизни? Постоянная слежка и промывание мозгов окопались в её голове и предвидят, предсказывают, врут, подонки. Сама виновата, вместо рабочего с руками и головой и возможностью поплакаться на плече нашла поэтов, писателей, художников и прочих творческих личностей. Валерий тут же написал в живом журнале: "Сама виновата. Нечего было связываться со всяким отребьем из интернета. Быдло остаётся быдлом, даже если оно пишет учёные книжки и наряжено в костюм с галстуком". Почему они всё видят и как они это делают? Марина подумала, что вот, уже и интеллигент Валерий начал общаться так же, как кактус, грубо и прямолинейно. Что с ними со всеми происходит? Чтобы доработать оставшиеся уже только полтора месяца, которые им разрешила высокая комиссия, нужно было исправить недостатки, указанные санстанцией. Привести в божеский вид старые паркетные полы в зале и пошлифовать их. Как только Марина начинала думать о предстоящей шлифовке полов и о розетках, она сходила с ума и мечтала только умереть. Невозможно было шлифовать полы в этом развалившемся доме культуры. Невозможно. Невозможно снять розетки от компьютера. потому что компьютерщик ничего не может, и даже он в деревню уехал, потому что никто не хочет работать. Все хотят только получать зарплату. Кругом пьянство и разруха, и нет верного Артура. Он тоже её бросил, как и все остальные. Она жаловалась кактусу: "Господи, хоть когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь решит за меня? Почему я одна, слабая женщина?" должна всё решать за своих сидящих как манекены кукол, за компьютерщиков, за весь дом культуры и за всех на свете. Почему живой человек может менять свои убеждения, мёртвый уже ничего не поменяет, подсказал кактус. Ага, а вам на форуме всем подавай весёлую звезду, а не воющую в голос истерическую шизофреничку. Теперь я буду шарахаться, как от чумы, от интернета и от мужчин, которые высасывают из тебя мозги. Ты оставляешь его в покое или нет? Так оставляешь или нет? Так ты можешь или нет? Попробуй. Можешь? Можешь, можешь. Ты можешь опубликовать эту историю о чудесном спасении и лечении. получишь нобелевскую премию и прославишься на весь мир а я останусь наедине со своей зависимостью от глупой писанины так кругом же зависимость кто от водки зависит кто от сигарет кто от людей в трамбусе а кто от писанины и психологических занятий ты ничего мне не давал кирил ты у меня всё только отнимал молодость счастье здоровье детей жизнерадостность любовь к жизни мечту радость надежды неизвестно для чего и для кого он написал бизнес продай поручи кому-нибудь бизнес продай поручи кому-нибудь попробуй поручи Саше получить на улице его бросить Мне вообще к кому сейчас за помощью обращаться, чтобы избавиться от тебя и от твоего воздействия, чтобы выкинуть к чертям собачьим этот долбаный компьютер? К полковнику что ли идти, которого я бросила? Спасите меня от этого кактуса и от сумасшествия, в которое я впадаю перед экраном монитора. Прямо в психологии готова пешком в Москву учиться идти, как Ломоносов. или чему там ещё, театру психологической импровизации. Маринка, почему ты не хочешь миллионов или миллиардов? Нипочему. Я уже сказала, никакой бизнес я продавать не буду, потому что на хрен он никому не нужен. Закрыть его невозможно. Сашу на улицу, квартиру продать и остаться без всяких средств к существованию. «Просто верь. Нужно просто разрешить себе иметь», — написал Кирилл. «Чтобы дети босиком по твоей проклятой Москве ходили? В пятидесяти годам бы еще начать психологии ездить учиться, трястись перед свиданиями с молодым возлюбленным и оповещать об этом весь интернет. Я больше никому не верю. Не верю, что меня опять не начнут использовать в написании научных трудов, создании проектов, раскручивании одного форума, потом другого, потом живого журнала, вместо того, чтобы просто помогать, любить и быть рядом. Но ведь тебе не надо ни любви, ни жалости. Не даст ничего тебе жалость. Другим даёт. Попрошайки в метро, к примеру, по 600 долларов в месяц зарабатывают. Ты бы тоже могла. Но тебя деньги не интересуют. Тебе что-то другое нужно. Я всё время жила как глупый, безответственный ребёнок, вечно улыбающаяся и притягивающая людей. Как же я счастливо жила. Я, может, и порхала, как бабочка, но мною все грелись. А в таком состоянии, как я стала после того, как познакомилась с тобой, и всё вокруг становилось хуже, хуже, хуже и хуже. «Да ты и сама говоришь, что пока готова только к дружеским отношениям, правильно? Ведь очень немногие могут сказать «иди в жопу» человеку, который только что говорил о своих высоких чувствах. Благодарный материал ты нашел, котик, и конца краю, главное, не видно. То приедь, то выбери, то звездой стань, то ангелом. Дальше что?» Это ещё не конец. Хочешь узнать, что в конце будет? Ничего я не хочу. Тираж, типография, сорт бумаги, тип печати. Неужели он всерьёз говорит, что она должна ещё книгу написать? Что? Книжку? Опубликуй, квартиру продай, денег заработай. Ждите, никогда больше. Я не поеду ни в какую Москву. Пропадете вы все там проподам вместе с психологией и дипломами. Он снова разводил демогогию. Все читали сказки в детстве, и как неким залогом счастья в них иногда выступает одновременная смерть супругов. И что удивительно, я наблюдаю подобное и в жизни. Достаточно часто бывает, что после смерти супруга от жизни сама отстраняется. Где способный человек, который действительно ещё может в ней что-то сделать, и не только может, но и обязан. Она уже срывалась. Чего тебе от меня надо? Мне мозг сломать, чтобы понять, что ты за белиберду здесь пишешь? Абсурд. А-ха-ха, да уж, абсурд. Один фанат Гештальта тоже как раз так вот умер у меня с улыбкой на лице. Всё говорил кактус. Это абсурд. Как ты можешь? Вот так. Могу. Хи-хи. На клубы снова начались гонения. Руководитель НЦОХО каждый день вызывала милицию. Милиция выдала предписание поставить систему видеонаблюдения. иначе клуб завтра же закроют и даже несчастные полтора месяца не дадут доработать, чтобы выплатить людям зарплату в связи с сокращением. Да на какие шиши её ставить, систему видеонаблюдения. С тех пор, как я влезла в этот интернет, на меня сыпется удар за ударом, несчастье за несчастьем, горе за горем. как кто внимательно слушал, а она всё рассказывала. Отдала родительница мальчика, у которого украли куртку, кучу денег. Это за мою поездку в Москву. Такие чудесные психологи, сильные и смелые, самостоятельные и порядочные, ответственные и честные. Советы людям дают лучше конюха колхозного, чем таких психологов. Напиши лучше свой точный домашний адрес, напиши, сколько ты зарабатываешь, и напиши точное место в квартире, где ты хранишь свои сбережения и свои украшения. А то ты не знаешь. Всяко я жила, конечно, Кирилл, но в таком ужасе и такой безысходности, как после знакомства с тобой, я не жила никогда. Может, я и правда мазохистка. Если до сих пор продолжаю над собой издеваться, тем хуже, потому что выхода никакого нет. В бизнес есть только вход. Выхода из него не бывает. Вперед ногами или в психушку. Портрет психбольной бизнес-леди. Какая к чертям бизнес-леди. Мы все тут, как загнанные лошади, без малейшей надежды на завтрашний день. Ей позвонили и предложили вести психологическую рубрику в газете и на местном телевидении. Просто глас народа, великая психологическая звезда. Гештальт лезет со всех щелей. Может и правильно, давно пора закрыть весь бизнес и заниматься тем, что получается у неё намного лучше. Денег не приносит, зато хорошо получается. Давно уже мне пора было заместить, выместить, переместить, сублимировать и распроецировать. Внезапно в голову ей пришла дикая мысль. «Я, может, вообще тут с роботом каким-то общаюсь? Ты, может, мессенджер на автомат поставил и издеваешься надо мной, над бедной несчастной одинокой женщиной? Несколько судеб изуродованы и исковерканы, и только вы». Проклятые психологи, ловцы душ человеческих, могли так и издеваться над чувствами, манипулировать, лечить, учить, разрушать всё, ничего не давая взамен. У меня больше нет сил. Один из участников мастерской тоже начал писать в живом журнале. Он практически перепечатывал все её статьи и использовал все смелые высказывания Марины. сделанные во время национальных всплесков можно было уже целую книгу написать а может она действительно здесь на кого-то работает на кого-то невидимого кто использует её для написания своего дьявольского сценария её жизнь действительно похожа на сериал где они ещё такую героиню найдут